А кролик свои очки надевает на нос, Придвигает к огню качалку, табакерку открыл, Взял добрую понюшку-табачку. Долго сидел так братец кролик, Морщил лоб и все думал, думал. Тут волк подал голос из ящика. «Что, собаки ушли?» Братец-кролик! Э, да нет, одна он все принюхивается тут за углом, принюхивается. Взял кролик чайник, налил в него воды и поставил на огонь. Что? Что ты делаешь там, братец-кролик? Да вот я э, хочу угостить тебя чаем, братец. Вот. А? Да. Ну, спасибо, братец. А -а -а. А кролик берет бураф. И, ну, сверлить дырки в крышке ящика. Что? Что ты там делаешь, братец-кролик? Э -э -э, сверлю дырочки, дырочки, чтоб тебе не было душно, братец-ворк. А, -а, -а. Да. а, какой ты заботливый. <со> -а -а -а> ну, спасибо тебе, а, -а, -а, -а>, <со> -а, а то и правда душновато. Да, да. Сходил кролик, принес дровец, бросил их в огонь, «Что ты делаешь там, братец Кролик?» «Да вот э, огонь развожу пожарче, чтоб ты не замерз!» а, э, «Да мне вроде и не холодно!» Пошел Кролик в подвал, привел всех своих деток «Что ты делаешь там, братец Кролик?» «Да вот э, рассказываю деткам, какой ты хороший сосед!» Братец-волк, <смех> крольчата и рты зажали лапками, чтобы не смеяться. А братец-кролик взял чайник и давай лить горячую воду на крышку ящика. Что там за шум, братец-кролик? Да это ветер свистит в трубе, братец-волк, ветер. Ха, ну ладно а вода стала внутрь протекать. Ой! Кто это щиплет меня, братец-кролик? Это, это блохи кусают тебя, братец-волк, блохи. Ой, и кусаются же они, братец-кролик. А ты поемнись на другой бок, братец-волк. Что-то жжет меня, братец-кролик. Да это все блохи, блохи, а, братец а, Блох. ну, Совсем, совсем заедет, братец-кролик. Ну что же, А вода в дырочке жур-жур, жур-да-жур, -да -жур, А с кипяточком шутки плохи. <рес> как взвоет волк, как подскочит, И крючок отлетел вместе с петлей И кролик кубарем с ящика. Вскочил волк, и ну улепетовать во все лопатки. С тех пор живет братец-кролик спокойный Никто ему не докучает А волк, если встретит его Вспомнит, как блохи кусались в ящике Хвост подожмет и в сторонку Братец-кролик и братец-лис, они были очень похожи на моих знакомых ребят. Да-да-да, сказал дядюшка Римус, подмигивая мальчугану, который пришел послушать еще одну сказочку. Вечно они гонялись друг за другом, и всех беспокоили, и всем докучали. Только кролику жилось поспокойней, потому что старый лис побаивался затевать с ним ссоры. И вот однажды принялись братец-кролик и братец-лис и братец-енот и братец-медведь расчищать новую делянку э, под гороховые грядки. А солнышко стало припекать, и кролик устал. Ой. да Но он э, не бросал работы, потому что боялся прослыть лентяем. Он корчевал пеньки и сгребал хворост. А потом вдруг закричал, что загнал себе в руку колючку. Улизнул и пустился искать прохладное местечко, отдохнуть в холодке. Вот набрел э, на колодец, а в колодце висела бодейка. Ай, не как тут прохладно, а ведь верно, прохладно. Заберусь-ка сюда и вздремнул. Сказал так, и прыг в ведро. И только прыгнул, Ой. ведро поехало вниз, Ой. да вниз. А кролик испугался, да, дедушка? Ох, вниз? дружок, еще как! Уж, наверное, никто в целом свете не натерпелся такого страха. Откуда он едет, это он знал. А вот куда-то приедет... Молодейка давно уже на воду села, а кролик все не шелохнется. Думает, что-то будет. Лежит, будто мертвый, трещется от страха. Братец-лис одним глазком следил за кроликом. Как он улизнул с новой делянки, старый лис потихоньку за ним. Он смекнул, что кролику драл неспроста и припустил за ним ползком да ползком Увидел лис, как кролик подошел к колодцу и остановился. Увидел, как он прыгнул в бодейку, а там, глядь, исчез братец кролик. Уж, наверное, в целом свете ни один лис не видал такого дива. Сидел, сидел он в кустах и так, и эдак прикидывал, никак не возьмет в толк, что бы это значило. Он и говорит сам себе, вот помереть мне на этом самом месте, если братец-кролик не прячет там свои денежки, или он там золотую жилу нашел. Я не я буду, если этого не разнюхаю. Подполз лис поближе, прислушался. Ничего не слышно. Поближе подполз, опять не слышно. Подобрался он помаленьку совсем, к колодцу глянул вниз, и не видно ничего, и не слышно. А кролик тем временем лежал в бодейке, ни жив, ни мертв. Он и ухом повести боялся. Ну, как бодейка кувырнется, уронит его в воду, вдруг слышит, кричит лис. «Эй, там, братец кролик!» Ты кому же это в гости собрался? Я? Да я просто рыбку ловлю, братец Лиз. Я просто надумал нам всем на обед изготовить ухи. Вот и сижу, ловлю рыбку. А кунечки тут хороши, братец Лиз. Ой. А много их там? Братец-кролик, ой, пропасть, пропасть, братец да? да, ну, ну, ну, прям э, вся вода как живая <сость> ты бы спустился, помог мне таскать их, братец-лис. А, -а, -а как же мне спуститься, братец-кролик? Прыгни в подейку, братец слиз она тебя спустит сюда. «Как по весенке!» Братец-кролик так весело говорил, да так сладко, что старый лис, долго не мешкая, прыг в ведро и поехал вниз. А кролика потащило наверх, потому что лис был тяжелее. Как повстречались они на полдороге братец-кролик пропел. «Не вздумай только утопиться!» Внизу студионы водиться. Ой, ой. Выскочил кролик из бодейки и поскакал. И сказал хозяевам колодца, что старый лис забрался в колодец и мутит там воду. Потом поскакал обратно к колодцу и крикнул вниз братцу лису. Подымут кверху, не зевай, прыг из ведра и удирай. А хозяин колодца взял свое большое длинное ружье и со всех ног к колодцу глянул вниз, ничего не видно, прислушался, ничего не слышно, взялся за канат, тащит, тащит, вдруг прыг. Только хвостом глинул, братец Лис, и был таков.